Шаг номер 4. Говорите комплименты. Или как добрые слова могут изменить взаимопонимание. Что такое комплимент? Давайте заглянем в словарь Ожикова и посмотрим. Комплимент. Любезные, приятные слова, лестный отзыв. Вроде бы все понятно и просто. Но почему же тогда большинство людей не умеют делать комплименты и принимать комплименты? Давайте еще раз посмотрим внимательно на значение слова «комплимент». Любезные, приятные слова. Все мы имеем определенный запас таких слов. А вот значение «лесный отзыв» и вносит сумятицу в понимание слова «комплимент». Комплимент всегда балансирует на грани правды, истинных, добрых, приятных слов и лести, не совсем искренних слов в адрес собеседника. Это происходит по многим причинам. Но основные из них — заниженная самооценка, излишняя скромность и обычное незнание, как реагировать, принимая комплимент, и как сделать этот комплимент действительно искренним. Так давайте учиться делать друг другу комплименты, ведь это так приятно. А еще силой комплимента вы можете не только расположить к себе своего собеседника, но и сделать его установку более позитивной. Как это сделать? Очень просто. Большинству из нас нравится, когда окружающие нас люди поступают так, как нам бы этого хотелось. Родители, например, хвалят детей за то, что они хорошо едят или спокойно играют. Они говорят «молодец», «умничка». Но как быстро это становится нормой для нас? Мы считаем, что все должны вести себя хорошо и определенным образом. Мы накладываем свои стереотипы «правильно» или неправильно, на поведение других людей. И то, что наши близкие делают правильно и хорошо, по нашему мнению, мы начинаем воспринимать как должное, перестаем замечать и хвалить за хорошее поведение. Но человеческая сущность такова, что она привыкла получать максимум внимания. Это данность, полученная еще с детства. И если человек не получает похвалу в свой адрес, он начинает искать другие способы привлечения к себе внимания. Тогда он делает какой-то неприятный поступок. И как результат мы обращаем на него внимание. И немедленно. Мы начинаем критиковать, детально разъяснять, почему поведение собеседника плохое или неправильное. Как он должен был поступить в этой ситуации? Люди начинают кричать, угрожать, иногда могут даже ударить собеседника, чтобы добиться желаемого но мы не отдаем себе отчет в том, что, игнорируя поведение, которое нам нравится, и наказывая за то, что кажется нам неверным, мы никогда не сумеем объяснить окружающим, чего хотим от них добиться. Ученые уже давно установили, что отношение окружающих к вам определяется вашей реакцией. Действия, которые вы поощряете или вознаграждаете, повторяются гораздо чаще, в то время как поступки, которые вы игнорируете, становятся редкостью. Поступки, вызвавшие наказание, тоже становятся более редкими. Однако, если человек стремится привлечь внимание, он может повторять их, предпочитая наказание, отсутствию внимания с вашей стороны. Например, ребенок начинает громко стучать игрушкой о какой-нибудь предмет. Реакция мамы будет в этом случае незамедлительной. Или вспомните, как ваш ребёнок вдруг произносит нецензурные слова. Ваша реакция опять будет молниеносной. Вывод. Чтобы добиться желаемого вами поведения, хвалите поступки, которые вам нравятся. И наоборот, игнорируйте поведение, которое вам не нравится. Похвала и наказание могут привести к повторению поступка. Тогда как игнорирование обязательно сведёт плохие поступки на «нет». Чтобы вам было проще, запомните простой алгоритм действий. Итак, поведение, похвала, повторение или поведение, безразличие, исчезновение. Например, когда ваш зануда коллега жалуется вам на жизнь, игнорируйте его слова. Не смотрите на него, не кивайте головой и не поддерживайте разговор. Через некоторое время он обязательно переключится на позитивную тему. Тогда вы начинаете с ним общаться, улыбаетесь, киваете головой, в общем, поддерживаете беседу. Как только он решит вам сказать что-нибудь негативное, снова перестаньте реагировать на его слова. Делайте так каждый раз, и через некоторое время вы увидите в нем кардинальные перемены. Из брюзги и зануды ваш коллега превратится в очень позитивного и интересного собеседника, а вас он будет считать самым лучшим другом. Женщины, используйте и вы это золотое правило. Вы сами увидите, что ваша семейная жизнь станет намного лучше. Почему мужчины дарят цветы женщинам только в период ухаживания? А потом, когда вы начинаете жить одной семьей, цветы вам дарят только по праздникам, Думаю, вы уже сами можете ответить на этот вопрос. Но для тех, кто не догадался, поясню. Сначала, когда вы в первый раз получаете цветы, вы радуетесь и говорите своему любимому «Спасибо, дорогой, мне так приятно». Мужчина счастлив, что он сделал вам приятно, и он повторяет поступок. Но через некоторое время вместо «Спасибо, дорогой, это потрясающий букет, ты у меня такой внимательный», вы говорите Цветы? Спасибо. А по какому поводу? Думаете, после таких слов есть стимул дарить цветы снова? Подумайте, милые дамы, и вы обязательно вспомните, что в какой-то момент вы сами допустили подобную ошибку. Хорошая новость в том, что ее можно исправить. Хвалите своих любимых, делайте им комплименты и станете счастливыми. Самая сильная черта человеческой природы — это стремление быть замеченным и оцененным по достоинству. Если вы способны удовлетворить эту жажду, то несомненно вы станете лучшим для своего супруга, друга, партнера по бизнесу или просто собеседника. Чем больше вы говорите комплиментов другим, тем больше добрых слов слышите в ответ. Вас начинают считать милым, отзывчивым и даже привлекательным. И наоборот исследования показали, что в парах переставших говорить друг другу комплименты, партнёры очень скоро начинают считать друг друга менее привлекательными. Когда собеседник замечает, что вы проявляете свои чувства по отношению к нему, он гораздо быстрее откроется вам. Говорите комплименты, хвалите людей, и вы сможете добиться позитивной реакции, которая поможет выстроить тёплые и доверительные отношения. Начните уже сегодня, и вы почувствуете, что ваша жизнь станет намного ярче. Хорошо, теперь, когда вы узнали о силе и могуществе комплимента, поговорим о том, как сделать комплимент искренним. Помните, в самом начале мы говорили, что комплимент балансирует на грани между правдой и неправдой? То есть ваш комплимент может прозвучать льстиво, и собеседник почувствует вашу неискренность. Как это избежать? Как сделать комплимент собеседнику, чтобы он почувствовал искренность в ваших словах? Очень просто. Надо лишь знать правила и немного попрактиковаться, чтобы умение делать искренние комплименты стало вашей привычкой. Да, дорогие мои, комплименты тоже нужно делать по правилам. Сначала рассмотрим, как делают комплименты большинство из нас. Как правило, вы просто высказываете позитивную оценку, касающуюся внешности или поведения вашего собеседника. Например, «красивый костюм». На этом Наша фантазия заканчивается, и возникает неловкая пауза. А поскольку большинство из нас не способны принимать комплименты, в лучшем случае вы услышите «Спасибо». В худшем «Да он у меня такой уж старенький». Потом случается опять пауза. Теперь уже вы не знаете, как продолжить разговор, и чувствуете некую неловкость. Вроде сделали комплимент, а получилось наоборот. Чтобы избежать такой ситуации, Используйте следующее правила построения комплимента. Возьмите сейчас ручку и обязательно запишите. Первое. Встраивайте слова-комплименты в общую фразу. Второе. Не делайте паузу. Третье. Используйте имя собеседника, если, конечно, вы знакомы. Четвёртое. Фразу конструируйте так, чтобы после комплимента следовал содержательный текст. Чем длиннее фраза после комплимента, тем лучше комплимент воспринимается. Пятое. Желательно фразу выстраивать так, чтобы часть общей фразы после комплимента содержала нечто, что захватит внимание собеседника. Сложно? Ничуть, если вы немного потренируетесь. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И вот как будет звучать комплимент, сделанный по правилам. Например, вы говорите подруге, «Алина, какой у тебя красивый, стильный костюм, и он очень тебе идет. Как тебе удается подбирать такие оригинальные вещи?» Комплимент незнакомому человеку. «О, какой отличный загар! Вы недавно приехали с отдыха?» Партнеру по бизнесу. Приятно иметь дело с таким компетентным и грамотным партнёром, как вы, Сергей Александрович. Я так понимаю, вы давно в этом бизнесе? Видите, всё достаточно просто. Самое главное, когда вы говорите комплимент, будьте честными. Неискренность сразу чувствуется, и ваш собеседник будет сомнением относиться ко всему, что вы скажете в дальнейшем. Поэтому, если вы чувствуете, что не можете сказать искренний комплимент, что-то вам мешает, ощущаете дискомфорт, лучше воздержитесь от высказывания. Если же вы услышали в свой адрес комплимент, и он вам показался неискренним, то узнать истинные намерения вашего собеседника можно достаточно легко. Например, вам делает комплимент сослуживица, которой вы ну, не очень-то доверяете. «Вы сегодня великолепно выглядите, Марина!» Ответьте просто «Спасибо!» «Я действительно сегодня выгляжу великолепно!» Последнее предложение обязательно. Если монолог вашей коллеги на этом закончится, значит, действительно, это был не искренний комплимент. Тогда вы можете добавить следующее. Мне особенно приятно слышать это именно от вас, Ольга, ибо в вашей искренности я не сомневаюсь. Так вы навсегда отобьёте охоту вашей коллеги проявлять лживые чувства. Практика шага номер четыре. Первое. Попробуйте хотя бы раз в день говорить по одному комплименту вашим друзьям или близким. Даже одно позитивное высказывание принесет вам ощутимую пользу. Начните с простого. Например, «Мама, ты так замечательно готовишь! Наверное, потому что ты нас всех очень сильно любишь. Да, мама?» Пусть ваши комплименты будут сначала не совсем удачными. Не расстраивайтесь, вы быстро приобретете опыт. Ваши родные поначалу могут отнестись подозрительно к столь внезапным проявлениям чувств с вашей стороны. Это нормально. Отнеситесь к этому с пониманием. Если вам зададут вопрос «В честь чего такие комплименты?», отвечайте просто «Потому что». И всё. Да, не забывайте улыбнуться. Фраза «потому что» волшебная. После неё, как правило, не задают вопросов. Второе. Никогда не говорите комплиментов, если вам что-нибудь нужно. И если вы скажете коллеге по работе, какой он интеллигентный, чуткий, какая у него творческая натура, а затем попросите денег займы, то все ваши слова пропадут впустую. И вряд ли коллега в дальнейшем будет верить вашим словам. Третье. Никогда не перебарщивайте. Чрезмерные похвалы редко вызывают в собеседнике доверие. Приведу пример. «Сергей, большое спасибо, что ты подвез меня до работы. У меня были бы такие серьезные проблемы, если бы я опоздал. Как хорошо, когда есть такие верные друзья, как ты, Сергей. Замечательная у тебя машина. И водишь ты тоже очень хорошо. Спасибо». Ну, но... и так далее, можно до бесконечности, но не нужно. Четвертое. Никогда не говорите в ответ на сказанный вам комплимент точно такой же. Например. «Мне нравится твой пиджак, Сергей!» «Спасибо, твой тоже ничего, Андрей!» Подобные фразы звучат вынужденно, словно вы не знаете, что сказать, но чувствуете себя обязанным сказать что-то приятное. Пятое. Очень позитивно сравнивать внешность, поведение или вещи собеседника с другими. Например, «Ира, твоя фигура стала лучше всех в нашем клубе! Как тебе удалось добиться такой формы?» Сравните этот комплимент с обычным. «Мне нравится твоя фигура». «Почувствовали разницу?» Шестое. Всегда используйте комплимент в начале разговора. Так вы сможете расположить человека к беседе. Даже если вы хотите, например, сделать выговор своему подчинённому, сначала скажите о его хорошем качестве, затем плавно перейдите к наболевшему вопросу. Например. «Вообще-то, Пётр Сергеевич, вы работник неплохой, но то, что вы сделали вчера, это неправильно». Теперь как правильно? «Пётр Сергеевич, мне очень понравилась ваша идея о...» Ну и рассказывайте, о какой идее пойдёт речь. «Хотел бы поговорить об этом. Как вам пришла такая мысль? Ведь это даже не входит в вашу компетенцию». И только после этого рассказа можете обсудить его проступок по поводу которого вы и вызвали своего подчиненного на ковер. Седьмое. Возьмите ручку и бумагу и напишите несколько комплиментов, подходящих к разным людям и к разным ситуациям. Так вы сможете не только потренироваться, но и подготовить действительно хороший объемный список комплиментов, которыми сможете пользоваться в дальнейшем. Вот вам начало вашего списка, дополняйте и расширяйте его. В вашей логике убеждать можно позавидовать. Как вам удается так располагать людей? Общаясь с вами, действительно многому можно научиться. Очень приятно было общаться с вами. У вас поразительная наблюдательность. Меня поражает широта ваших знаний. Ну и так далее, мои милые. Творите и дерзайте.